Глава четвертая. После пробуждения первым делом я тянусь к телефону. Смахиваю уведомления и звоню дяде. Степень негодования настолько высока, что даже с завожусь с полоборота, когда вспоминаю вчерашнюю реплику Ковалева про мои якобы проблемы с головой, из-за того, что разговариваю с мертвыми. Можно подумать я от этого в восторге. Когда вижу время на часах, хочется застонать в голос, потому что проспала все на свете. У меня безлимит по неудачам в последнее время. На утро было запланировано важное дело, а я, оказывается, не только будильник не поставила, но и режим не беспокоить не выключила. Комбо, блин! «Привет, Яна!» – слышится в трубке бодрый дядин голос. «Я с тобой по секрету поделилась, что со мной происходит, а ты всем разболтал?» – сходу высказываю свою претензию. «И кому?» «Андрею!» «Зная, как он любит меня троллить!» Ничего лучше не придумал? Ненадолго повисает пауза. Слышно, как Янис просит кого-то выйти и несколько минут ни с кем не соединять. А ну-ка, тон сбавила, малявка, и громкость своего недовольного прикрути. Не посмотрю, что ты моя любимица и единственная девочка в семье. Зря дядя так. Это еще сильнее заводит. Когда я ненароком узнала, что ты в боях принимаешь участие, да еще и втайне от жены, которая против, что ничего никому не сказала. А ты... Я лишь с тобой и братом поделилась, что снятся про бабушка и про дедушка. А ты взял и рассказал об этом Ковалеву. Он же теперь... «Успокойся», — прибивает Ян. Я ничего ему не говорил. Это вышло случайно. Андрей услышал наш разговор, когда прилетал на днях. Легче от этого все равно не становится. Тем не менее, градус моего гнева понижается после услышанного. Я не стал бы обманывать, а у Ковалева и впрямь есть дар появляться в нужное время и в нужном месте. «Ну ладно», — вздыхаю я. «Я злюсь, потому что папа предложил Андрею пожить у нас», — жалуюсь. «Сам уехал с мамой и близнецами в Швецию. Эрик еще дальше забрался, а меня оставили один на один с этим...» Проглатываю обидное слово, которым хочется назвать Андрея. «Как бы там ни было...» Ян считает его своим сыном и очень любит. «Скажи, но ну вот как он за мной присмотрит, когда за ним самим смотреть нужно?» «Весь переломанный в свои двадцать пять, бунтует по каждому поводу. У него очень сложный характер. Сколько раз я пыталась найти к Андрею подход, но он постоянно отталкивал. При этом еще и дурой выставляет». «Извини, Яна», — смягчается дядя. — Это я попросил Эрика, чтобы Андрей жил у вас, пока будет проходить реабилитацию и готовиться к чемпионату. Думал, детские обиды друг на друга вы оставили в прошлом. — Что ты сделал? — Зачем? — Затем, что у вас дома есть все условия для восстановления. Андрею очень важно выиграть чемпионат. Это всего лишь мои домыслы. Но, кажется, и с девушкой он из-за соревнований расстался. — С какой по счету? — хмыкаю я. Ян усмехается в ответ. «Ладно, малявка, потерпи немного. Андрей в России ненадолго. У него другие планы. Никто тебя доводить не будет». «Как же, Андрей никогда не откажется от того, чтобы совместить приятное с полезным. Непременно найдет способ вывести меня из себя. Но слух, решаю этого не говорить». «Если вдруг палку перегнет, мне скажи», – просит Янис. «Обязательно. Тогда ты приедешь и надерешь ему уши». Бегает Андрей очень быстро. «Словами попробую донести, что к чему», – посмеивается дядя. Я прощаюсь с ним и откладываю телефон. Снова смотрю на часы и недовольно вздыхаю. «Может, там, на небе, какой-то неблагоприятный период и напряженные аспекты? Почему так резко все стало плохо? Отвратительно, я бы даже сказала, учитывая, что второй день из-за Ковалева не могу взять себя в руки». Ярко фонтанирую эмоциями и раздражаюсь по каждому поводу. Страшно представить, во что превратится моя нервная система через месяц. Вместо того, чтобы собираться по делам, открываю интернет и гуглю про чемпионат по паркуру. Не знаю, как Ковалев успеет восстановиться за такой короткий промежуток времени, но поддерживать его и помогать я точно не стану. Умывшись, спускаюсь завтракать. Кругом тишина. Ну, почти. Из тренажерного зала в подвале доносится музыка. Там еще бассейн и массажный стол. Наверное, благодаря папиной дисциплине, силе воли и ежедневной гимнастике по укреплению спины, прогнозы врачей не оправдались, и отец не лежит сейчас прикованным к постели. Какое-то время наблюдаю, как Ковалев тренируется. Сначала делает разминку, затем растяжку, подтягивается на турнике. И так по кругу. Андрею больно, это видно. Я не фанат спорта, и всякие нездоровые увлечения у людей с таким характером, как у Ковалева, наводят на мысль, что это попытка доказать что-то себе. Или тому, чье мнение имеет ценность, не знаю. Всегда было интересно, с чего началась у Андрея любовь к паркуру и риску. Ковалев делает третий круг упражнений, и я ловлю себя на мысли, что мы с Андреем вообще никогда нормально не разговаривали. Так, чтобы по душам, хоть и выросли вместе и почти родные друг другу, но я ничего о нем не знаю, что он любит, а что нет, какой его любимый цвет, фрукт, время года. Нет, однажды спросила, конечно, и мне ответили, все, что нравится тебе, никогда не понравится мне. Ковалев не сразу замечает мое присутствие. Немного теряюсь, когда он долго, пристально смотрит на меня, закончив выполнять упражнения. Вытерев лицо полотенцем, подходит вплотную. Его острый подбородок оттеняет щетина. Андрею очень идет. Скрещиваю руки на груди, занимая позицию для словесного обстрела. Первый не начну. Подожду, что паршивец мне скажет. Подсматриваешь? Улыбается он. Нет, померещились голоса. Думала, это кто-то из моих покойников зовет или полутруп какой хочет поговорить. Почти угадала намекая на то, что Андрей пока не в лучшей своей форме. Хотя так и не скажешь. Ни тогда, ни сейчас язык не поворачивается назвать его мальчишкой. Андрей опять усмехается. Нет, что-то в нем изменилось. Во взгляде больше нет явного раздражения, как было раньше. Стоило мне посягнуть на границе Ковалева и оказаться с ним рядом. Теперь в его глазах интерес. «Ты вообще серьезно с этим?» «У тебя, что ли, как у Яниса, так сильно выражено?» «До недавнего времени ничего подобного не было», — поясняю охотно. «А у Эрика?» Прищуриваюсь, глядя на Ковалева. Я его задела, назвав полутрупом. «А ответка не летит?» «Странно. Наверное, блондинам не передается. У Арса и Марка ничего подобного нет, хотя они оба с темными волосами. Я закусываю губу». В этот момент приходит идиотская мысль разыграть перед Андреем спектакль со своими странностями. Пытаюсь не дать ей ход, но разве теперь успокоюсь? Значит, мы с дядей особенные. Андрей ничего не отвечает, лишь хмыкает и возвращается к тренировке. Очень странное поведение. Очень. Но у меня нет времени думать об этом и придавать значение хорошему настроению паршивца. Быстро завтракаю и поднимаюсь в комнату, чтобы переодеться. Кручусь перед зеркалом в общей гардеробной и болтаю с Викой по громкой связи. Подруга сообщает, что Гордеев сегодня утром был в институте и спрашивал про меня. Упоминание о Ярославии отзывается в груди, щемящей болью. «Я сказала, что у тебя все в порядке. Разрываешься между работой и учебой». «Ну да, в относительном порядке. Если так, конечно, можно выразиться», – усмехаюсь я, заметив Андрея в отражении. Теперь он в роли наблюдателя. «Хорошо, спасибо за информацию. Скоро буду». Завершаю разговор и поворачиваюсь к Ковалеву. «В чем дело? Почему ты на меня уставился?» Он долго смотрит, а потом выдает. «Тебе совершенно не идет это платье. И спортом ты зря не занимаешься». Он скептически хмурится, оглядывая меня с ног до головы. Тут же вспыхиваю, начиная дышать чаще. «Да дрожи обидно слышать эти слова» хотя вида не подаю. Между прочим, это мой лучший наряд. Специально надела, когда узнала, что в институте появится Гордеев. Тот самый, что разбил мне сердце. Как когда-то говнюк Ковалев. Собираю волю в кулак. Андрей — это назло. Не стоит вестись на провокацию. Наверное, он мстит за полутруп. Поправив прическу, улыбаюсь. Все в порядке у меня с фигурой. А вот ты явно нарываешься на порчу. Мы с детства как Монтеки и Капулетти. Ничего не меняется. Я разворачиваюсь и, подхватив сумочку и телефон, иду к двери. Кто бы знал, сколько терпения стоит не сказать Андрею что-нибудь язвительное в ответ. Но ничего, возьму реванш вечером. Скоро Ковалев будет не рад, что согласился на предложение моего отца пожить в нашем доме».